Потом, помолчав, а Короленке надо жене изменить обязательно, чтобы начать получше писать, а то он через чур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в русском богатстве, какого-то вербового или ветково, где описывались волки реакции, обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, И то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались. «Это вы правду рассказывали?» «Честное слово, правду». «А кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?» «Вы не любите Добролюбова?» «Нет, люблю. Это же порядочные люди были. Не то, что Скобичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня...» искры Божьей нет. «Вы знаете, — говорил я, — мне Скобичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал. Ну вот-вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал. Да страшно вспомнить, что обо мне писали. И кровь-то у меня холодная, помните у меня рассказ «Холодная кровь»? И изображать-то мне решительно все равно, что именно – собаку или утопленника, поезд или первую любовь. Меня еще спасали хмурые люди. Находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция 80-х годов. Да еще рассказ «Припадок». Там честный студент с ума сходит при мысли о проституции. «А я русских студентов терпеть не могу». Они же лодыри. Раз, когда он опять как-то стал, шутя, приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил, я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском. Пьем красное вино, слушаем машину. А поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно. «Позвольте, господин, я сам найду». «Поэт на него зверем. Молчать, не мешай». «Но позвольте, господин, это не ваше пальто. Как негодяй!» «Значит, я чужое пальто беру?» «Так точно, чужое-с». «Молчать, негодяй! Это мое пальто!» «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» «Тогда говори сию же минуту чье!» Антон Палыча Чехова!» «Врешь! Я убью тебя за эту ложь на этом месте!» «Есть на то воля ваша, только это пальто Антон Палыча Чехова!» «Так значит, он здесь?» «Всегда у нас останавливаются!» И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в 3 часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день. И на первый раз не застали. Видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало бабьего царства». Он помирал со смеху и говорил, «Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе. «Значит, подсмотрели?» «Простите, дорогой, не удержались». «А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо, закатиться куда-нибудь ночью внезапно. Я люблю рестораны». Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть во враге. Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то будь он, хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным. Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пинцне, мотал ею в воздухе ровно сто сюжетов. Да смелость дарь, не вам молодым чита, работник, хотите, парочку продам.